Если бы Шейлу спросили, о чем она думала в тот момент, то она вряд ли бы ответила однозначно. В первый раз с тех самых пор, как отгремел ее первый настоящий бой, а это было лет семь назад, она не испытывала такого глобального, подавляющего чувства растерянности. Проблема, вставшая перед ней, казалась вымыслом, чушью, чьей-то злой и неуместной шуткой. Хотелось фыркнуть, открыть глаза и убедиться, что все это не более, чем дурной сон на фантастическую тему. Однако побуревшие пятнышки на халате убеждали ее в обратном. В соседней каюте лежал труп. Вернее, два трупа, и всего лишь 10 минут назад некий человекоподобный робот объявил ей, что на станции Вегас больше нет живых людей, кроме разве что ее самой. Да и то потому, что из-за запарки на службе она в последние три месяца не посещала личную вселенную Вегаса. Если принять данное утверждение на веру, в пору тихо пустить себе пулю в лоб. Стоп. Шейла наконец опомнилась, скинула халат, становящийся все более и более неуместным в конкретной обстановке, и распахнув дверцы встроенного в стену шкафа, принялась быстро натягивать на себя полевую форму. Ну да, вдруг подумалось ей, когда поверх мягкого, облегающего тела цельнокроенного трико и синтетической шерсти она надела штатный бронежилет, который присосался к теплому белью своей подложкой, облегая фигуру мягким, пластинчатым слоем металлокевлара. От горла до коленей. Не хватает еще силовой брони, шлема, и мы с Даггером будем хороши. Выйдем на ближайший перекресток тоннелей, цеплять прохожих. Руки за голову, ноги шире плеч, лицом к стене. Ты кто, человек или робот? Так, не верю. Сейчас будем делать контрольное вспарование живота. Она села на койку, бессильно опустив руки. Черт, что же делать? В этой позе ее и застал капитан. Затворив за собой двери каюты, он с сочувствием взглянул на Шейлу, встретился с ней взглядом и, наконец, не выдержав, спросил. «Может быть, объяснишь, что все это значит?» Она посмотрела на него снизу и вверх, вздохнула в ответ собственным мыслям и произнесла, протянув руку за оставшейся частью экипировки. «Джон, одно из двух. Либо я свихнулась, либо мы с тобой в такой заднице, что тебе и не снилось. А конкретнее...» Помнишь сегодняшний инцидент на полигоне? Так вот. Мне кажется, он имеет свое продолжение, только уже не в виртуальной среде. Пошли. Она решительно встала, предупреждая его следующий вопрос. Сейчас увидишь все сам. Я только что отсекла башку одному роботу, который страстно желал превратить меня в кусок фарше.